«Глава 19. Когда мне Леголас рассказал, что именно он сделал, мне хотелось лично ему набить морду, ибо это было очень и очень подлым поступком с его стороны. Лично я бы никогда не стал сжигать амбар со всеми запасами пищи, чтобы вынудить противника начать бастовать или чтобы замедлить работы, но его метод все же принес определенные плоды». Первые 2 дня, по докладам рейнджеров Легаласа, строители ещё как-то пытались удержать, смогли достроить ещё треть от того, что не хватало. Но ну, а потом народ начал разбегаться. Опять же, не без помощи нашего тёмного ящера, с помощью прибывших к нам крестьян, удалось пустить слух, что тут живётся в разы лучше, если ты работаешь честно. В общем, наплёл что-то фантастическое про нас, а главное, в слухах он не скрывал, что люди и монстры живут и трудятся тут бок о бок под руководством получеловека, полумонстра. В итоге к нам за последние 2 недели прибыло ещё около сотни человек, что меня просто поражало. За ними следили постоянно, чтобы они не творили глупостей. Доклады по людям и их настрою мне поступали ежедневно, но в один момент я был в шоке от того, кто мне пришёл предоставлять доклад. "Мастер!" чёткая и неискажённая человеческая речь послышалась за моей спиной, когда я стоял на полностью достроенных воротах и контролировал отделку внешней стороны стены камнем. Ежедневный доклад по состоянию в городе «Развернувшись, я чуть не поперхнулся соком, который подсаживал в знойную жару. Передо мной стоял молодой парень. Он был в одеждах, напоминающих одежды рейнджеров Леголаса, только, соответственно, пошитых на человека. Он держался прямо. На лице не было ни единой эмоции, а у меня, скорее всего, на лице было написано все, что я сейчас думал о происходящем». «А ты кто?» – не постесняюсь спросить. Задал я вопрос человеку в одеждах рейнджеров. Хотя ответ и так был очевиден, так как такие одежды просто так не надевают у нас. Их надо заслужить на каких-то тайных, даже для меня испытаниях Легаласа. Новобранец рейнджеров, чётко и молодцевато ответил парнишка. В данный момент прохожу стажировку под личным руководством мастера Тинели Гласса. Сегодня мне было поручено предоставить доклад по поводу настроя моих сородичей, что, как по мне, правильно. Человека может лучше понять только другой человек. Докладывай, дёрнул я бровями, а после медленно отхлебнул из деревянного стакана свой сок, с лёгкой нервозностью где-то внутри, наблюдая за порнишкой. В общем, с его слов, настроение людской части нашего города сейчас было несколько подавленное. Так как ящеры и остальные монстры, по их мнению, имели доминирующее положение. Также у них до сих пор было устойчивое представление, что они должны служить за крохи, отдавая большую часть хозяину, то есть мне. И меня это несколько взбесило, так как таких мыслей в голове вообще никогда не было. Но если в общем, то настрой начал улучшаться за эти две недели. Кто-то, а особенно люди из самой первой партии, начали обживаться, построили себе дом, и что меня очень порадовало – хлебопекарню. У повара сразу начало играть эго, из-за чего он начал соревноваться с тетками в пекарне. И это была здоровая конкуренция. Повар тоже начал строить свою лавку, так как с приготовлением пищи для нашей армии его поварята спокойно сейчас справлялись, а некоторые ящериата выросли и стали уже мастерами кулинарии сами. При этом их умения в приготовлении лишь чуть-чуть уступали повару. «На этом все?» – с легкой улыбкой в глазах спросил я у человека-рейнджера – Тот кивнул, и я его отпустил, передав слова благодарности мастеру теней. Кузнец тоже начал работать не только по моим заказам и нужды армии. Он рядом со своей кузницей построил деревянную пристройку, в которой торговал не самыми удачными, но достойными экземплярами своего вооружения. Дверь в пристройку он сделал из своей кузни, за что мне хотелось его убить, так как это сильно понижало защищенность нашего логова. «Вы не в курсе моей уловки?» — с хитрым прищуром спросил он, а после проводил в лавку. Дверь в его торговую лавку оказалась с самой стеной на придуманном им механизме. Вручную никто и никак бы не смог сместить такой огромный камень. А вот с помощью рычагов и шестерней огромная каменная дверь спокойно двигалась, но крайне медленно. Но в любом случае Дархан успел бы прикрыть лавочку в прямом смысле этого слова, если бы на город напали. Так что сейчас я был спокоен. Престиж нашего поселения в глазах всего мира стремительно рос, как и население. Уже около половины всего свободного пространства внутри стен было застроено. Всем руководил благо Юрий, а количество бездомных стремительно сокращалось. Чего только в городе уже не было. Первым делом построили рыночную площадь, чтобы организовать товарооборот внутри наших стен. Сам принцип торговли был примитивен: либо платили деньгами, которые потом пускали внутрь семей на более необходимые вещи, либо просто занимались банальным обменом. Сам этот обмен регулировала система, так что насчет обдирательства и завышенных ценников на несколько дефицитные товары я не переживал. Армия у нас тоже прилично выросла. В общей сумме из двух тысяч боеспособных воинов у нас было 1200 воинов ближнего боя, профессионалами среди которых можно было назвать добрую треть от всего количества. 6 сотен лучников, которых тренировал каждый день Пони, а профессионалов из них было всего сотня, но зато ого-го какая. Оставшиеся две сотни кавалерия, свет нашего воинства. Кавалерия была несколько нестандартной, в основном состояла из ящеров, которые восседали на ящерах. Меня это веселило, но тут были свои плюсы. Ящеролюды могли спокойно общаться со своими скакунами. хотя у тех разум был не настолько развит, даже был несколько примитивен сами скакуны походили на больших, быстрых и юрких варанов для которых кузнец со своими подмастерьями смог сковать некоторые фрагменты доспехов эти две сотни решили возглавить майнер так как у него был свой верный скакун буцефал Что касается не так давно вернувшейся пары, сейчас они выглядели бодрыми и решительными. Каждый день тренировали кавалерию. Особенно хорошо в этом себя проявил конь с кибернетической задницей, о чём я ему постоянно напоминал, из-за чего тот постоянно бесился. Ну а почему бы и нет? Всем смешно и весело, да и не обидно ему было. Тот своей металлической жопой с натуральным конским хвостом гордился. Но мы сейчас немного начинали затягивать с наступлением. Меня терзали сомнения. Я был уверен в том, что нашим лучше подготовиться, повысив общий процент профессионалов среди наших войск. А ещё смущали доклады легаса по поводу населения деревни Новичков. По слухам, там объявлялся один из сильнейших пришедших, который тысячами может уничтожить монстров, и это меня тревожило. Если этот игрок будет там, в стенах того поселения, то нам не здорововать. Он нас раскатает, унизит, потом ещё раз раскатает и исчезнет, а мы останемся ни с чем. Вечером последнего дня перед планируемым наступлением, дата которого была дважды перенесена, я собрал всех, кто был мне необходим в планировании. Казалось бы, Чего тут такого? Нужно просто выслать и действовать согласно обговорённым ранее действиям. Но нужно было их утвердить, при этом составить план обороны города, выделить воинов на оборону города, спланировать доставку продовольствия нашим войскам, которые будут штурмовать деревню, и многое-много другое. Так, упёрся я руками в большущий круглый стол, на середине которого была разложена карта. Думаю, можно начинать. Первое общим руководством все операции будет заниматься Элис. Она продумала много мелочей, так что ей контролировать будет их проще. Только у меня одна к тебе будет просьба. Не бросайся оглателла в бой. Ты должна будешь нам принести победу своими умелыми действиями в руководстве. Сражаться ты и так можешь, все это знают. Хорошо. усмехнулась и самодовольно улыбнулась девушка, скрестив руки под грудью. Постараюсь не пороть горячку, хотя не особо люблю стоять в стороне. Мы это тоже все знаем, тяжело вздохнул я. Но всё же, в ближайшие несколько дней, пока проводится наша операция, ты должна соблюдать хладнокровие. Дальше. Как и говорили, отвлекающим манёвром займётся майнер. «Хоть я еще сомневаюсь в готовности нашей конницы, если ее так можно назвать, но она противнику может преподнести несколько неприятных сюрпризов». «Майн?» «Да», — кивнул он и подошел к карте, начав водить по ней когтем. «Больше сотни кавалеристов я не вижу смысла брать с собой в наступление». Вторую сотню, не самую обученную, я оставлю в городе для его обороны. Думаю, многие в курсе особенностей нашей кавалерии, но я поясню. Стены, что пока не до конца достроены на том направлении, для наших варягов не являются особой проблемой. Они умеют спокойно подниматься и по почти идеально гладкой поверхности, по отвесному склону за счёт особого строения копыт и силы. Это позволит нам спокойно перебраться через недостроенные участки стен и устроить хаос внутри. Единственный минус они несколько медленнее обычной кавалерии, так что будем надеяться, что у них в гарнизоне не слишком много конников. Что касаемо самой атаки, то будут действовать по отмашке элис. Вот только я не совсем понимаю, как мне передадут эту отмашку. Эли голос Посмотрел я на нашего тёмного ящера, который припал к карте сразу после того, как от неё отошёл майнер. Касаемо системы передачи информации, осмотрел всех средитали глаз. У моих рейнджеров есть особая система передачи сообщений, которая понятна только нам. Это позволит нам с задержкой в несколько минут на расстоянии в километра передать нужные сведения. Пока не попросили рассказать о прикрытии. Сейчас лес просто перенасыщен моими подчиненными. Они вырезают любого встречного разведчика, действуя в тенях. Долго мы так делать не сможем, так как рано или поздно заметят наше скрытое присутствие, и враг будет настороже. Если и наступать, то не позже, чем завтра. Это мой вердикт. Если мы ещё немного промедлим, то я план собракую, и вы будете без моей помощи, так как рисковать рейнджерами я не хочу. Их сложно найти. Сколько их у тебя всего? Уточнил я у Ли Галаса, поймав на себе его несколько суровый взгляд. М -м, мастер, прошу меня простить, тяжело вздохнул он. Но эту информацию я предоставлю вам. только тогда, когда мы останемся один на один. Эта информация имеет стратегическую важность для нашего поселения. Ладно, ладно, понял, кивнул я. Элис, тебе слово. Спасибо, несколько медленно проговорила девушка, потом осмотрела всех присутствующих и только после этого начала рассказывать ещё раз свой план, внося мелкие поправки в то, что было обговорено ранее. До деревни Новичков, этот населённый пункт так ране назывался, от нашего поселения около 5 км. Согласно плану, у нас один отряд под руководством майнера должен выдвинуться по прямой, показывая всем, что у его войска будут открытые агрессивные намерения. А остальные бойцы, а именно 8 сотен пехоты, преимущественно хорошо обученные, и 3 сотни лучников, среди которых треть будет лучшими из лучших, должны будут скрытно для всех глаз преодолеть это расстояние. Лучше всего выдвигаться сегодня ночью, не используя никаких осветительных приборов. Лестницы для штурма сейчас достраиваются, основываясь на данных разведчиков Легаласа. Так что, думаю, сегодня ночью сможем выдвинуться. Сама тактика максимально проста. Самый первый удар будет наносить майнер со своей кавалерией, отвлекая на себя максимальное количество защитников, тем самым снимая их с других участков стен. Когда завяжется сражение, оставаясь в тени, несколько отрядов должны скрытно подобраться к стенам, после чего перебраться через пространство между первым и вторым кольцом стен, а затем открыть ворота в деревню. Тут стоит учитывать, что ворота будут гарантированно охраняться, так что в данном задании будет принимать участие Леголас лично. Без обид, ты среди нас лучше всего умеешь руководить такими аферами, а под твоим руководством будут лучшие из лучших воинов ближнего боя. После того, как ворота будут открыты, все остальные войска, задействованные в проведении захвата, при поддержке лучников должны будут перейти в наступление. Ну а дальше все зависит от исхода боя. План таков. Хорошо, медленно кивнул я. Касательно обороны нашего города, всем буду заведовать я лично. При этом мне будет помогать матриарх со своей личной гвардией. Её я так понимаю, в составе войск мы никогда не учитывали, что к лучшему. Они будут осуществлять непосредственную охрану логова и в случае необходимости сопровождать всех гражданских в убежище в логово, чтобы у нас была возможность сражаться без оглядки назад. Оборона стандартная. Пехота с кавалерией за стенами ожидают наступления и подхода противника. Лучники на стенах. Теперь вопрос снабжения. Сова. Касательно моих зелий. Поджала девушка губы, как-то виновато посмотрев на меня. То я бы попросила вас ещё немного потянуть времени. У нас катастрофически не хватает рабочих рук и материалов, чтобы все войска снабдить необходимым количеством зелий. Но это мелочи, надеюсь. Подвоз продовольствия также, надеюсь, не понадобится. Если верить плану, то захватить заставу мы должны за несколько часов. Так что подвоз продовольствия сейчас будет только лишним. При этом у нас Имеется два готовых к действиям каравана, сформированных из, блин, как там их майнер называл, в общем, использующих ящеров, с помощью которых мы сможем подвозить как пищу, так и вооружение. Караваны, соответственно, необходимо будет охранять. Мало ли что может встретиться на дороге. Матриарх кивнул ей ящеролюдке. Поняла. Кивнула с серьёзной миной на морде Ана, без каких-либо пояснений, поняв, что я от неё хочу. «Выделю несколько десятков защитниц, чтобы они были готовы выдвинуться с караванами». «Кузнец, тебе слово». Перевел я взгляд на нашего красного и уже незаменимого ящера. «Я бы потянул с началом операции», вздохнул главный по металлу. «Но уже мы начали дергать ниточки, шестерни начали прокручиваться. Так что в любом случае я уже ничего не успею сделать». Состояние вооружения и бронирования нашего войска я бы описал как сносное. Оно неплохое, но можно лучше. У некоторых ещё мечи из старых материалов, кто-то не прикрыт в полной мере бронёй, ну и разные такие мелочи. Мои подмастерья трудятся и сейчас, чтобы по максимуму перекрыть этот провал, но мы не успеем. Но вообще, э, качество и количество снаряжения позволяет провести эту операцию, но потери будут из-за этого небольшого промаха. Они были бы и так, от этого не убежать, но качество снаряжения тоже на это повлияет, не в лучшую сторону. Учитывайте это во время штурма. Хорошо, ответила ему Элис. Первые будут идти самые бронированные, чтобы принять весь самый страшный огонь на себя. Кстати, тут сейчас додумала. Майн, когда начнётся твоё сражение, предлагаю сражаться не под стенами и стрелами лучников противника, а оттягивать людей к лесу, чтобы была возможность отрезать их от стены. Можно будет основной отряд разбить на две части, одна из которых выдвинется в деревню, а вторая тебе на помощь. Я буду только за. Мелко кивнул несколько раз Майнер. Так, тяжело вздохнул я, осматривая всё вокруг. Что мы ещё могли забыть? Юрий, как там ров перед стенами? Как каменное укрепление стен? Ров не готов, пожал плечами Юрий. Тут огромный объём работ. Твоя бы магическая помощь в этом пригодилась, но ты тоже не так часто можешь помогать, как я понял. Запас магической энергии не бесконечен. Мм. Касательно укрепления стен, то завершено только наполовину. В основном возле ворот и на одинаковое расстояние от них. Сейчас мы не так сильно начали развивать оборону. Не так много рабочих рук выделено под это дело, из-за чего оно хромает. Зато у нас сейчас появляются орошаемые поля. Появились достаточно большие стада животных. А это свои продукты. Продовольственная независимость достигнута. Запас провианта позволяет держать примерно 2 месяца осады. Смогли склады забить крупами и мясом под завязку. Это отличная новость, улыбнулся я. А теперь повторяем всё ещё раз, только быстро. После чего начинаем операцию по первому захвату наземного поселения. А, да, майнд Как закончим, зайди к ткачихам, у них для тебя кое-что есть. Ты будешь в ворст и доволен. Хорошо, кивнул он, а после мы начали бурно и быстро повторно обсуждать план наступления и захвата населённого пункта.